13. Молитвы. Солнце оторвалось от горизонта и замерло. Казалось, что все остановилось, даже ветер перестал дуть. Тхан провела рукой по книге и прошептала слова благодарности. Она часто так делала. В эти моменты ее мысли уходили так далеко в прошлое, что казалось, будто тело растворилось. Ритуал был неспешный, Женщина сидела на полу и, скрестив ноги, держала в руке свечу, которая вместо огня пускала тонкую струйку дыма. Ния наблюдала за ней, много видела церемоний, слышала, как молятся богам, прося о спасении. Иногда молитвы превращались в ежедневный ритуал, словно праздник, а иногда они были скромными, только еле уловимый шепот на губах. Тхан склонила голову, поцеловала ладони, губы зашевелились. Она вздрогнула, вспомнив, что в помещении не одна. Строгим взглядом посмотрела на Нию, будто осуждала ее. Губы снова шевельнулись, и безмолвные слова покинули тело. Ния никогда не молилась, даже когда погибала, когда шла в бой и не знала, вернется или нет. Она не верила в богов, поскольку сама уже давно им стала. Рыжая девушка не хотела им быть, но силы, данные ей от рождения, изменили ее судьбу. Слова молитвы для обреченных, для тех, кто не видит перед собой цель. Она жила ради любви, эта вера спасла ее при испытании и дала крылья ангела. Тхан склонила голову и снова зашептала слова молитвы. «О чем просит?» — думала Ния, хотя прекрасно понимала, что все молитвы похожи друг на друга и неважно, на каком языке произносятся. Молитва — это код, состоящий из слов, букв, звуков, тембра голоса и биения сердца. Одна молитва защитит, а другая, наоборот, убьет. Молитва — это закон природы, закон вселенной. Правильно подобранный код распространяется мгновенно, и неважно, на каком расстоянии его прошептали. Ния много раз шла по вызову, но сейчас ее сердце молчало. Код был неверен. «Иногда я слышу, что со мной разговаривают духи. Вижу то, что другие не могут увидеть», – произнесла Тхан. «Ты прорицатель?» – поинтересовалась Ния. Ей трудно сказать, как сознание прорицателей работает, но Ния знала точно, что время – это не прямая линия. В нем есть водовороты, сгустки, подводные течения. Время – это не то, что ушло безвозвратно. «Нет, но я знаю, что тут на скалах раньше росли деревья, вон там. Тхан встала и подошла к окну, не последовала за ней. Росли деревья, они были похожи на те, что покрывают влажные леса. Трава была с синим отливом, и здесь не было каньона, это было плоскогорье. «Ты это видишь в своих видениях?» «Не знаю, может это и видение, а может болезнь, так иногда говорит святой Ежом. Слышала, что завтра осада?» «Да, говорят». «Тебе не страшно? А это что-то изменит?» «Нет, а мне страшно. Я видела, что бывает с городами, которые захватывают. Порой они так и остаются в развалинах. Те, кто выжил, уходят, стены рассыпаются, а через поколение уже стирается память». «Именно поэтому хочешь написать историю своей страны?» – спросила девушка и отложила в сторону книгу. «И поэтому тоже. Ямза в своё время была великой. Там плавали корабли далеко за горизонт, шли караваны». Но после гнева богов земля затряслась, и море ушло. Теперь это страна лесов. Они еще долго сидели и разговаривали о том, что происходит. Почему у Филы зеленая кожа, а у Лател белая, Эссел желтоватая, а у Артс черная? После обеда Ния ушла в город, оставив леди Тхан молиться. Город изменился. Всего несколько дней, а такие перемены. Во взглядах, которые она видела, уже не было страха, они стали более спокойными, даже умиротворенными. Кто-то сидел и тихо пел песни, а кто-то из родителей нашел время и играл с детьми. Город как бы засыпал, Ния не видела паники, того ужаса, что обычно происходит при неминуемой катастрофе. «Может, они смирились со своей судьбой?» — думала она, проходя по улицам. Теперь на неё уже не пялились и не тыкали пальцем, как на что-то диковинное. Ей уступали дорогу, даже какая-то женщина принесла стакан воды. Увидела старика, который сам-то с трудом мог идти, но усердно трясущимися руками расчесывала остатки волос какой-то старухи. «Может, она его жена?» Подумала и посмотрела в глаза, что уже давно не видят света. Ния увидела девушку из народа Акур, длинные, косые глаза и тонкий рот. Она прижималась к юноше, который совершенно не был похож на нее. Такие браки считаются нечистыми, и часто дети не признаются, но тут было все не так. Шла по городу и видела глаза ребенка, что протянул свою ручку. Ей не преградили дорогу, когда решила подняться на крепостную стену. Сухой ров, словно засохшая рана, с торчащими во все стороны кольями. Большая каменная плоскость, что разделяет город от моста, буквально сверкала, словно это большое кривое зеркало. На этом месте обычно устраивали торговую площадь, но сейчас она пустовала. Издалека мост смотрелся хрупким, а крепость, что защищала его, выглядела игрушечной и такой ненадежной. «Должна ли я им помочь?» Этот вопрос мучил ее уже не один месяц. Но камень вызова молчал, и в душе ничто не кричало. Ния прислушалась к голосам защитников, но у самой в душе было тихо, словно ничего и не происходит, как будто так и должно быть. А если так, то что будет с городом? Его сожгут, людей в рабство или обложат данью? И что будет с университетом и библиотекой? Ния уже знала, ей рассказал послушник лиха что Исаров в Ямаке — Сжёг монахов за то, что они писали на другом языке. Она вернулась в свою келью, взяла чистый пергамент и стала чертить схему города. Не всё удалось рассмотреть, но то, что уже знала, говорило о талантливом архитекторе, который хорошо знал военное дело. Город тяжело взять, но, исходя из опыта, Ния сразу заметила десяток слабых мест. Перед городом было ровное и открытое пространство. На нём будут установлены катапульты и осадные башни. Город сужался и закрывал вход ко второму мосту, но кведук с водой шёл с другой стороны. Архитектор, который проектировал город, словно взял большой циркуль и начертил на плато полукруг. По нему выстроили первую защитную стену. Стена была настолько толстой, что наверху по ней могла проехать повозка. «Это плохо», — сразу решила Ния. Поднявшись на нее, осаждающие могут закрепиться. Вторая стена была выше и шла таким же полукругом. Но в ней уже были ответвления и тупиковые повороты, которые запутают прорвавшихся. Между первой и второй стеной расстояние небольшое, чуть больше сотни метров. Это удобно для лучников, но в то же время минус. Если подогнать вплотную к первой стене катапульты, то они смогут достать до второй стены. Ния смотрела на город не как на защиту, а как на наступление. Картина изменилась. Она сразу увидела в нём уязвимость. Плотно стоящие дома — это пожары, ровные, словно по линейке улицы, удобны для стремительного наступления. Даже баррикады не спасут. А большие площади позволяли сгруппироваться наступающим и установить катапульты для атаки на третью стену. «И что же мне с вами делать?» Она не знала, ей нужен был ответ на вопрос, откуда тот таинственный металл на этой планете. А ответ на него хранится где-то в архивах. Ния отложила в сторону пергамент, посмотрела в узкое окно, отсюда не видны стены. Любые знания бесценны, именно этим и занимались хранители на планете Пика. Сколько монахов погибло, чтобы добыть их? А если все будет уничтожено, что тогда? — думала рыжая девушка. — Должна ли я вмешиваться в процесс истории? — Но ее присутствие уже есть вмешательство. — Ладно, посмотрим, что будет дальше. Не свернула пергамент с картой и положила на полку стеллажа.